Выстрел в темноте. Волосы у юноши были темные и волнистые, глаза цвета янтаря. Когда он улыбался, а в данную минуту он именно это делал, глядя на двух симпатичных девушек, замерших перед ним, становились видны его ровные красивые зубы и две небольшие ямочки на щеках. «Да вы!» — начал он, — Его голос прозвучал для Нэнси приятнее и мелодичней, чем голос самого Лучана Поворотти. Он не был, правда, так высок, как полагается нормальному киногерою. Всего пяти футов и десяти дюймов или около того. Но фигура у него была стройная, вполне пропорциональная. Широкие плечи, узкие бедра, а руки и грудь, судя по тому, что виднелась из-под рубашки с короткими рукавами и открытым воротом, были гладкими, смуглыми и мускулистыми. Его улыбка сменилась легким покашливанием, и Нэнси, не без замешательства, осознала вдруг, что они старые чересчур упорно уставились на него, упорно. До неприличия. А, конечно, воскликнул он, обращаясь к Таре. Вы, должно быть, сеньорина Иган? Да-да, ответила Таня сразу, а это моя моя подруга, Нэнси Дру. Снова Нэнси почувствовала гулкий удар сердца, когда его искрящиеся глаза на мгновение задержались на ее лице и фигуре. «Очень приятно познакомиться с вами обеими, сеньорины. Прошу, заходите в дом». Он повел их через отделанный из израстцами портик к довольно обшарпанной лестнице, и пока шли, говорил, чуть повернув к ним голову, мешая английские слова с итальянскими. «Простите, что не сразу назвал себя». Немного позабыла о хороших манерах. Я Джованни Спинелли, но можете называть меня просто Джанни. Он произнес свое уменьшительное имя почти как Занни. И сообразила, что так оно звучит на венецианском диалекте. И значит, имя юного гида, который привел их сюда, на самом деле не дзорцы, А Джорджо. Они поднялись на второй этаж, где не наблюдалось особого порядка, но все имело обжитой даже веселый вид. Мебель, хотя и старая и изрято потрепанная, была тем не менее изящна занавески и восточного стиля подушки ярких цветов, прекрасные картины на стенах, и причудливый лепной орнамент на потолке, отличались изысканностью. В ответ на целый залп итальянской речи, который выстрелил Джанни, из кухни появилась белокурая привлекательная женщина лет сорока. Когда Джанни указал на Тару, женщина со слезами на глазах бросилась к ней и бурно обняла. — О, — восклицала она, — о, моя бедняжка! Подумать только, что мы должны встретиться при таких печальных обстоятельствах. Я Анжела. Да-да, Анжела Спинелли, близкий друг твоего отца. Он очень любил тебя и часто говорил о тебе с большой нежностью. У Тары в глазах были слезы. Она была очень тронута и взволнована. Потом Анжела познакомилась с Нэнси, и объяснила обеим девушкам, что Джанни — ее младший брат, после чего предложила им отведать блюда из макарон, а когда гости отказались, они ведь совсем недавно завтракали в самолете, макароны были заменены растворимым кофе с маленькими миндальными печеньями. — А теперь, — сказала сеньора Спинелли, — когда отдана была дань традиционному гостеприимству, Теперь нам пора поговорить о твоем отце, дорогая Тара. Хотя этот разговор будет тяжелым. Ты ведь хочешь, конечно, узнать все печальные факты, связанные с его смертью? Тара молча кивнула и закусила нижнюю губу, чтобы та не дрожала. Рассказывать придется не так уж много, — с горечи начала Анжела. Я сама мало что знаю. Однажды поздно вечером Рольф твой отец. Возвращался домой в нанятой гондоле. Внезапно с набережной, от одной из каменных тумб, мимо которых они проплывали, раздался выстрел. Так сообщил в полиции гондольер. Ты понимаешь? Он сказал, что этот звук напугал его, и он стал смотреть, откуда тот раздался. Поэтому не сразу увидел, что произошло с твоим отцом. Но затем краем глаза заметил, как его пассажир падает за борт. Тут он в ужасе бросился на помощь, но отец уже был в воде. «Разве никто не пытался его спасти?» — сдавленным голосом произнесла Тара. «Вытащить? Конечно, конечно, дорогая. Только в тот момент там никого не было, кроме гондольера, и было темно. Он говорит, что искал везде очень долго». Все надеялся, что роль в твой отец покажется из воды. Но напрасно. Глубина там очень большая, все знают. Тара не могла сдержать рыданий. Джанни, который во время этой беседы не присел ни на минуту, а ходил туда-сюда по комнате, бросился утешать ее. — Ну, пожалуйста, сеньорина, — говорил он, — не плачьте так. Мы с Анжелой не можем видеть, как вы рыдаете. Поверьте, мы готовы сделать все, чтобы помочь вам в вашем горе. Говоря все это, Джанни поглаживал руку Тары. И Нэнси не без некоторого удивления наблюдала, как внезапно изменился молодой человек. Из самоуверенного, знающего себе цену, легко улыбающегося красавца, превратился в заботливого, даже нежного друга. «Не всякий артист на сцене сумел бы так преобразиться», — подумала она. Но об этом, естественно, говорить ничего не стало. А осторожно спросила. «Э, «Можно, сеньора, я задам вопрос по поводу мистера Игана? «Я хотела бы...» — Анжела всплеснула руками. «Разумеется, спрашивайте, о чем желаете, дорогая». Вы подруга дочери Рольфа, и вместе приехали, чтобы разузнать о нем. Как это благородно! Что бы вы хотели еще узнать? Следует ли понимать так, что он, что выстрел оказался смертельным? Анжела энергично пожала плечами. Скорее всего. Но кто может сказать с полной достоверностью, дорогая? Гондольер сообщил. что услыхал выстрел или, или по крайней мере, что-то похожее на выстрел. Так ведь? Но сам он не уверен, что это именно так. Если в отца не стреляли, — поспешила вмешаться Тара, — почему же он упал за борт? Анжела помолчала. — Не сердись на меня, дорогая, — после паузы сказала она, — но не могу скрыть то, что услыхала от гондольера. А он говорил, что его пассажир много пил вина в тот вечер, очень много. В полиции посчитали, что, наверное, он был пьян и потому свалился в воду. Или что, если был выстрел, то, возможно, он испугал его. Твой отец потерял равновесие, и, понимаешь, я больше не могу говорить об этом. В голосе... Синьоры Спинелли послышались сдерживаемое рыдание. Она достала платок, вытерла глаза. Несмотря на ее несколько театральную манеру говорить и вести себя, Нэнси почувствовала, что эта женщина действительно любила Рольфа Игона и горюет по нему не меньше тары. «А что гондольер увидел, когда обернулся на звук?» Задала все же Нэнси следующий вопрос. «Он не говорил?» «Заметил ли кого-нибудь на набережной?» «В этом он тоже не уверен», — ответила Анжела. «Но как будто бы э, похоже на то, что кто-то мелькнул в переулке между домами. Может быть, это был тот, кто стрелял, а может, просто прохожий?» «Все внимание лодочника, — говорил он, — было поглощено пассажиром, который упал в воду. Помимо того, в том месте, где все случилось, было очень темно». Единственный свет исходил от фонаря самого гондольера. И тело мистера Игона так и не было найдено. К сожалению, нет. В полиции считают, что течение отлив унесли его в лагуну, а, возможно, в открытое море. Тара тихо плакала. Джанни неучастливо похлопывал ее по плечу. Анжела печально смотрела на них. Нэнси видела по ее взгляду, что женщина гордится своим братом, и что это стало уже ее привычкой. Анджелу, конечно, можно было понять. Красивый, атлетически сложенный юноша, наверняка пользовался сокрушительным успехом не только у венецианских девушек, но и у многочисленных туристов женского пола. А разве сама Нэнси может заставить себя не глядеть то и дело в его сторону? Чувствуя при этом, как теплая радостная волна заливает сердце. «Хорошо, что не придется часто видеть этого парня», — подумала она. «Не то я с легкостью могла бы стать его жертвой. За номером, например, 947 или чем-то в этом роде». И тем не менее ее чувства к Джанни не целиком состояли из восторга и восхищения. Что-то в его сверкавших янтарным блеском глазах, в кошачьей грации мускулистого тела, подсказывало ей, что он может быть таким же бессердечным и жестоким, как нежным и красивым. Хотя, возможно, впечатление это рождалось чрезмерной театральностью жестов и интонаций, присущей вообще многим итальянцам. Повернувшись снова к его сестре, Нэнси сказала — «Не могли бы вы, сеньора?» «Пожалуйста, называй меня Анжела!» — воскликнула та. «Скажите, Анжела, а что вы сами думаете о том, что произошло с отцом Тары?» «Кто-нибудь убил его?» «О, мама мия! О, боже! Как вы можете задавать такой вопрос? Откуда мне знать?» «У него были враги?» — продолжала допытываться Нэнси. «Знали вы кого-нибудь, кто хотел бы ему зла?» Сеньора Спинелли ответила не сразу. Она задумалась. «Нет», — сказала она потом, качая головой, — «я не знаю таких». Однако Нэнси обратила внимание на странное выражение, мелькнувшее у той на лице и моментально исчезнувшее, что заставило нашу юную сыщицу предположить, Возможно, услышанный ответ не до конца правдив. И сеньора Спинелли знает куда больше об обстоятельствах, приведших к трагической смерти Рольфа Игона, чем говорит. Что ж, в конце концов, это ее личное дело. Быть может, и это вполне резонно. Она не хочет впутывать сюда других людей, не будучи вполне уверенной в их причастности. Зачем? Тара тем временем перестала плакать, издав последний горестный всхлип, и проговорила сквозь слезы. «Нэнси, эта девушка. Она здорово умеет разгадывать всякие тайны, разные преступления. Вы даже не знаете, она очень известна у нас в Америке. Ее по телевизору показывали». «Неужели по телевизору?» с изумлением спросила Анжела. «Тогда, наверное, в один прекрасный день» «Она откроет нам, что же на самом деле произошло с твоим дорогим отцом, не правда ли?» Но уверенности в ее голосе не слышалось. В нем звучало чуть насмешливое сомнение. Или так показалось Нэнси? В глазах Джанни оно определенно было. Отбросив эти мысли, она обняла Тару, помогая ей прийти в себя. Та с благодарностью посмотрела на Нэнси и с еще большей благодарностью обратила свой взор снова на красавца Джанни, который ответил ей взглядом и улыбкой, рассчитанными на немедленное завоевывание сердца любой, хотя бы маломальски чувствительной особы, женского пола. Я... «Я думаю, мы можем теперь посмотреть на вещи отца», — сказала Тара негромко и с усилием. «Разумеется», — откликнулась Анжела. «Сейчас самое время. Пойдемте». Когда они направились к выходу, Джанни перевел взгляд с лица Тары на Нэнси, и та, к своему удивлению и замешательству, увидела в его глазах неприкрытую чувственность. а в легкой улыбке приглашение, которое не должно быть отвергнуто, ибо подобное просто еще не случалось и не может случиться никогда. Нервная дрожь пробежала по телу Нэнси. Как он смеет так смотреть на нее? Сейчас, в такой момент, тем более, что минуту назад он выказывал сочувствие, даже нежность по отношению к Таре. и они выглядели такими естественными и искренними. Теперь же его взгляд, устремленный на нее, выражал предупреждение о том, что любая девушка, на которой падет его выбор, неминуемо окажется в его власти, будет всецело принадлежать только ему. Нет, такому человеку доверять опасно, решила она, продолжая ощущать холодок в спине. А, впрочем, кто знает, может, она все придумывает от усталости после бессонной ночи. Анжела повела девушек в комнату, которую занимал отец старый, показала принадлежавшие ему вещи. Их было, на удивление, мало, совсем немного одежды. В ящике комоды личные бумаги, конверт с фотографиями за несколько лет, принадлежности для рисования и сами картины и эскизы. Нэнси, неплохо разбиравшаяся в живописи, сочла его работы достаточно колоритными, красочными и красивыми. Они как бы выражали его вольнолюбивой, склонной к приключениям дух, а также свидетельствовали, так полагала Нэнси, о незаурядном таланте. Однако она не считала, что подобная живопись способна принести коммерческий успех ее создателю, что и подтверждалось всем его образом жизни. Девушки продолжали еще разглядывать картины, когда Анжела, всплеснув руками, воскликнула. «Ах, да! Только что вспомнила!» «Вспомнили? Что? Твой отец очень хотел, чтобы оно было у вас!» Собирался послать по почте, и только этот ужасный случай помешал ему. на моменто, подождите минутку, я сейчас принесу». Анжела выбежала из комнаты. Нэнси и Тара посмотрели друг на друга. Обеих заинтриговала возбужденная речь хозяйки дома. Что мог такого особенного передать ее отец своей единственной дочери? Девушки с волнением и любопытством ожидали возвращения Анжелы. «Что она принесет им?»